Вот так история. Это тот самый мальчик, которого разыскивал Барбарен. Он явился. А Барбарена уже нет в живых. Вот так история. Говорил ли вам когда-нибудь Барбарен о моей семье? Где она живёт? Как её фамилия?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 Не оказалось никаких бумаг. Вы я отлично понял всё, что мне сообщил старуха. Барбарен умер и унёс с собой тайну моего рождения. Почти находясь у цели, я ничего не достиг. Мои мечты и надежды рухнули. Долгое время я не находил слов. Эти женщины рассказали мне всё, что знали, но они ровно ничего не знали, хотя и пытались выведать у барбарена его секрет. Я поблагодарил их и направился к двери. Куда же вы идёте? спросила меня старуха. Я должен встретиться с моим другом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 не получая известий от барбарена, несомненно, обратятся сюда, и вы сами сможете их здесь встретить. А ну, как найдут вас родные, если вас здесь не будет? Я говорю всё это исключительно в ваших, да, в ваших интересах. А сколько лет вашему другу? Он немного моложе меня. О, подумать только.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 Недорого. А, хорошо. Мы придём к вам сегодня вечером. Возвращайтесь пораньше. В Париже ночью небезопасно. Так как было ещё раны идти к месту нашей встречи, я решил побродить по набережным и посмотреть на Сену. Ну вот начало смеркаться, зажгли газовые фонари.